Глава 7. Великая французская революция и правление Наполеона Бонапарта. 1789-1815. Для жителей Турина 1789 год был неудачным. По данным переписи населения, в этом году смертность превысила рождаемость на 55% отчасти из-за эпидемии кори. Население города сильно сократилось, несмотря на приток приезжих из провинций. В этот год в городской приют поступило более 500 детей. Родители либо умерли, либо не имели возможности их растить. Правительство столкнулось с традиционными трудностями. Несмотря на принятое в 1775 году законодательство, Многочисленные случаи злоупотребления должностными обязанностями в управлении собственностью города вынудили правительство для решения данной проблемы учредить орган местного самоуправления. Виктор Амадей III, опасаясь возобновления французской экспансии в 1789-1792 годах, занялся решением военных вопросов. Из-за подобной активности сардинского короля в 1790 году генуэзская республика стала опасаться нападения, которого, впрочем, не последовало. Появились первые признаки того, что устоявшийся порядок вещей скоро нарушится. Летом 1790 года на землях Карла Альберта, принца Кориньянского, около Турина крестьяне бунтовали против тяжелого налогового гнета. Правительство проводило массовые аресты за публичное обсуждение политики и резкого сокращения списка разрешенных газет. Подобные меры уже никого не удивляли. Турин всегда обладал дурной славой города, находящегося под гнетом цензуры, пресекавшей любую свободу слова на корню. Несмотря на всю строгость принятых мер, ни одна из них не смогла оградить Турин, равно как и всю страну, от влияния, Великой французской революции Образ Италии Известной британской романистке Анне Ратклиф 1764-1823 удалось создать один из самых ярких образов Италии, несмотря на то, что писательница в стране так и не побывала. Героиня ее известного романа Удольфские тайны приезжает в Италию. Продолжение романа. «Итальянец» или «Тайна одной исповеди» снискало признание в Англии и было сразу же переведено на французский язык. Роман повествует о плененной главной героине Эмилии, при этом сюжет разворачивается на фоне великолепного, благородного и в то же время мрачного итальянского пейзажа. Приведем цитату. «Когда жара несколько спала, и день стал клониться к вечеру»,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 переброшенные через ущелье. Он с его тонкими перилами был словно подвешен в воздухе под самыми облаками. Когда экипаж пересекал его, Лена, сжавшись от страха, почти забыла о всех своих невзгодах. Разразившаяся в 1792 году война с Австрией, последующее свержение Людовика XVI и вторжение Франции на территорию Северной Италии ознаменовали собой конец мирного периода со стабильной экономикой. В Италии политические и социальные напряжения были и до начала революции во Франции, однако далеко не такого масштаба. Недовольство населения стало уже чем-то обыденным. Например, в 1780-х годах папский легат в Болонье, кардинал Иньяццо Банкомпаньи, вызвал недовольство местной знати тем, что... ввел в город папские войска и привнес изменения в управление городом. В 1769-1771 годах в венецианском городе Кападистрия мелкой олигархией при поддержке недовольной знати была организована якобы народная попытка добиться мест в Совете. Однако вследствие жесткого вмешательства венецианского правительства она потерпела неудачу. В Пьемонте укрепившаяся олигархия оставалась относительно однородной в своих настроениях. Существовали определенные группы, пытавшиеся добраться до власти. При этом в 1790-х годах некоторые из них хотели обратиться за помощью к Франции, однако все они были немногочисленны и широкой поддержки недовольных масс не снискали. В Пьемонте не принадлежавшие к благородному сословию горожане в течение XVIII века постепенно расширили свои земельные владения, однако это не вызвало недовольства в социально-рыночной экономике. В 1723 году Виктор Амадей II забрал все феодальные земли у дворян, которые не могли доказать право собственности, затем продал и земли, и дворянские титулы, зажиточному среднему классу, создав тем самым новую аристократию, имевшую больший опыт в торговле. Тем не менее, в 1792 году английский посол в Савойе и Пьемонте писал из Турина: «Беда в том, что в Италии существует всего два сословия общества: члены королевского двора вместе со знатью и буржуазия. При этом пропасть между ними столь велика.». что каждый из сторон уже давно недовольно другой, обстановка сильно накалена. К сожалению, нет никаких признаков появления посредников, которые бы создали из двух сословий новое гармоничное общество, подобное нашему. В контексте социальной напряженности также важно отметить монархические движения, направленные против радикализма и французских революционных настроений. Монархисты заручились широкой поддержкой в Италии в 1790-х, особенно в Неаполе в 1794 и 1799 годах. В сентябре 1792 -го года Франция захватила Савою и Ниццу. Численный перевес французских войск и неготовность второй стороны к войне привели к тому, что савойские войска Спешки отступали из всех альпийских регионов в направлении Пьемонта. Виктор Амадей III прибег к помощи австрийцев. Однако уже в ноябре Франция все-таки захватила Савою. Угроза нависла над Пьемонтом и Миланом. Нейтральные стороны, такие как Генуя, находились в постоянном страхе под давлением все возрастающих требований участников войны. Итальянские правители отчаянно искали помощи извне. В 1792 году Папа Пи VI, 1775-1799, для предотвращения нападений Франции обратился за помощью к Англии. Ожидая официального заявления о том, что все папские владения находятся под протекторатом Англии, папа также запросил поддержку у находящегося в Средиземном море британского флота. Британскому послу Тоскана показалась беззащитной и непокорной, и при этом ее правитель, Фердинанд III правление 1790-1801, ждал британский флот также и в порту Ливорно. Неаполь выступил против Франции, однако в декабре 1792 года в порт прибыл куда более многочисленный Французский флот. Под угрозой нападения правительство согласилось признать победу Франции и соблюдать нейтралитет. В 1792-1795 годах Франция сосредоточилась на военных кампаниях в бассейне Рейна и Нидерландах. С середины 1790-х годов Наполеон начал привносить изменения в политику Италии. Будучи главнокомандующим французской армии в Италии, в 1796 году он отточил свои навыки военного искусства, став более уверенным в своих действиях и научившись быстро принимать решения, перебрасывать войска в нужное место и при необходимости пользоваться внутренними линиями. После победы Наполеона под Мондовией 1796 из войны вышло Сардинское королевство. Громкие победы над австрийцами при Лоди, Бассана, Арколе в 1796 и Риволи в 1797 стали настоящим триумфом французов. Итальянские правители сдались, и в 1796 году Фердинанд III Тосканский официально признал Французскую республику. Однако Франции было непросто закрепить изначальный успех. Жестокое разорение Ломбардии французскими войсками привело к восстанию местного населения, которое, впрочем, было жестко подавлено. Отчет Наполеона позволяет осознать крайнюю степень народного недовольства. Бунтующие толпы в Милане порвали флаг Франции и затоптали его ногами. Пять или шесть тысяч крестьян присоединились к восстанию в Павии. В качестве ответных мер Франция произвела массовые казни и аресты. Наполеон продвинулся на 70 миль в сторону Вены, вынудив в 1797 году Австрию принять условия Леобенского договора. Австрия согласилась уступить Франции Милан в составе новой Циспаданской республики, государства-сателлит Французской республики. взамен получив регион Венето. При этом самой Венеции отходили Болонья, Феррара и Романья, которые были конфискованы Францией у Папы ранее, в том же году. Из большей части территории Северной Италии Наполеон создал две республики – Циспаданскую и Лигурийскую, при этом последняя почти совпадала с владениями Генуи. Столицей Циспаданской республики стал город реджи ди калабрия а в качестве флага был избран небезызвестный триколор, впоследствии ставший национальным флагом Италии. После вхождения Ломбардии в состав республики она была переименована в Цезальпинскую республику. Данная модель ложной демократии впоследствии применялась в коммунистических государствах. Согласно принятой в 1797 году Конституции, взрослое население мужского пола В целом было свободно, однако право голоса ограничивалось, при этом члены двух Советов и главы республик назначались только Наполеоном. Позднее, в 1797 году, согласно Кампо-Фармейскому мирному договору, Австрия признала права Франции на Ионические острова и на Мантую. Австрия, в свою очередь, получала Венецию, которая отказалась от союза против Австрии, Венета, Далмацию и Истрию. Передача Австрии и Венецианской республики положила конец ее исторической независимости, что вызвало порицаний французов и особенно итальянских якобинцев, увидевших в этом предательство революционных идеалов, которые, впрочем, неоднократно попирались в течение всей революции. На территории Италии Франция поощряла мародерство, стратегическую беспринципность. полномасштабную экспроприацию, равно как и захват папских владений в феврале 1798 года. В 1797 году папские солдаты осадили резиденцию французского посла в Риме. Сами восставшие затем укрылись в ней. В последующей неразберихе был убит помощник посла, генерал Леонар Дюфо. Однако, учитывая тот факт, что Франция сама искала повод, спровоцировать революционное восстание, ее политику вряд ли можно назвать образцовой. Захватив власть, Наполеон провозгласил становление Римской республики. Папа Пий VI отрекся от светской власти и был сослан в Сиену. В 1798 году Кардинал IV Неаполитанский (1759–1825) чья жена была сестрой королевы Франции, перешел на сторону антифранцузского лагеря. Силами своих войск он быстро отбил Рим, но в декабре этого же года французы оттеснили его в Неаполь, вынудив бежать в Палермо при помощи флота Горацио-Нельсона. Неаполь оказался на пути реалистов, наступающих французов, итальянских якобинцев и лаццарони. люмпан-пролетарские элементы итальянского происхождения, поддерживающие революционные идеи. Прежде чем французы и якобинцы установили порядок, якобинцы и лоцарони устроили уличные беспорядки, унесшие жизни более четырех тысяч человек. На территории Неаполитанского королевства Франция основала Портонопейскую республику в качестве еще одного государства-сателлита. Однако в Неаполе и практически по всей территории Италии росло недовольство новым правительством, которое компрометировало себя связью с вездесущей французской оккупацией, дорого обходившейся стране. В Неаполе новая республика ввела республиканские и атеистические празднования наряду со свободой вероисповедания. Портенопейская республика отказывалась принимать тех, кто когда-либо служил королю, и при этом не могла справиться с нехваткой хлеба и дров. Также посодействовали ослаблению региона и французские войска, продвигающиеся на север. В результате, под началом кардинала Фабрицио Диониджи Руфо было организовано сопротивление против реялистов В январе 1799 года кардинал сформировал народное антиреспубликанское движение Санта-Феда, Святая Вера. В феврале высадился в Калабрии и выступил в сторону Неаполя. Параллельно с этим 32-тысячная русско-турецкая армия с экспедиционными войсками в количестве 40 человек захватила Корфу и прибыла на Адриатическое побережье Италии. Армия высадилась в Нижней Апулии, захватив города Таранто и Фоджа на севере и Авелина. Ариана Ирпина и Нолу на западе. В это же время Неаполю угрожали англо-сицилийские войска. 15 апреля 1799 года 500 сицилийско-неаполитанских революционеров вместе с британскими войсками высадились с британских кораблей, захватив город Касталламара-ди-Стабия. Вторая группа англо-сицилийских войск высадилась в Солерно к югу от Неаполя. где в 1943 году высадились войска союзников, и подошла вплотную к городу, захватив по мере продвижения Вьетри, Каву, Цитару, Пагани и Начеру. Несмотря на то, что французские войска храбро сражались с захватчиками, последовавший в мае захват островов Иски и Прочиды завершил блокаду Неаполя, и 13 июня город был захвачен. Во время восстания Лацарони в Неаполе погибло и пострадало много итальянских якобинцев. Установление нового порядка в городе в июне сопровождало сто казней. Данная мера широко обсуждалась итальянцами, не в последнюю очередь потому, что она позволила наказать бурбонов. Казненные, к тому же, были реформаторами. Куда меньше внимания уделялось десяткам тысяч итальянцев, погибших от рук французов. Предвзятый подход к прошлому учит многому. Так, интервенция 1943 года не считается чем-то дурным, поскольку англо-американские войска поддерживали правильные стороны. И наоборот, русско-британская, а не французская интервенция 1799 года рассматривается как дурная, поскольку ресорджемента ассоциируется с Францией, как и более поздние политические группы левого толка 1943-1946 годов, такие как партия действий. Члены этой партии утверждали, что они – идейные потомки якобинцев, хотя не было ни одного доказательства тому, что идейное влияние последних было направлено против неаполитанских бурбонов, против которых выступил лишь Джузеппе Гарибальди в 1860 году. В 1799 году в Неаполе была восстановлена монархия. Антифранцузские восстания вспыхивали и в других регионах, например, в Пьемонте и Тоскане. Объединенные войска в 1799 году с помощью морской блокады Генуи британским флотом освободили некоторые территории от французских войск. Однако в 1800 году Наполеон вернулся и на голову разбил австрийцев в битве при Маренго. В 1801 году Австрия и Франция заключили Люневельский мирный договор. Пьемонт и Ломбардия оставались под контролем Франции, Австрия сохраняла за собой Венецию и Венета. Тоскана была передана герцогу Пармскому в качестве компенсации Испании, отдавшей Франции Луизиану. Наполеон аннексировал Эльбу и Пьемонт в 1801 и 1802 годах соответственно. В 1805 году Южная Италия вновь оказалась театром военных действий в войне Третьей коалиции. Французы заняли часть Неаполитанского королевства, однако уже в ноябре 1805 года их вытеснили англо-русские войска. Они планировали защитить королевство – но население не оказывало им поддержки. Более того, события этого года оказали сильное влияние на дальнейшие события. Британский флот рассчитывал разбить объединенные силы Испании и Франции и освободить Неаполь. Но Наполеон разбил Австрию и Россию при Австралийце на территории современной Чешской республики, тем самым парализовав новый режим в Южной Италии. Россия и Англии выводили свои войска – пока король Фердинанд пытался успокоить гнев Наполеона. Со всех сторон Италии приходилось отвечать на угрозы более могущественных врагов. В 1806 году настоящим полем боя стала Калабрия. Крестьяне повсеместно выступали против войск и правительства. Французским войскам удалось подавить итальянский консерватизм в Калабрии путем жесткого насаждения нового порядка с помощью 48 тысяч солдат и карательных летучих бригад. Британцы, служившие в Италии в то время, отмечали, что Франция была слишком жестока по отношению к вооруженному населению, у которого не было оружия и боеприпасов в достаточном количестве. Британская военная интервенция в Калабрию в 1806 году не смогла остановить боевые действия. Король Фердинанд бежал на Сицилию под защиту английского флота и гарнизона. Командующий английскими войсками лорд Уильям Бентинг установил на Сицилии британский конституционализм. Последовав примеру Фердинанда, Виктор Эммануил I, правление 1802-1821, нашел пристанище на Сардинии. Франция больше не насаждала республиканский строй. В 1806 году Наполеон вверил управление Неаполем своему брату Жозефу. В 1808 году Жозеф стал королем Испании. Образды правления Неаполем пришли к самой младшей сестре Наполеона, Каролине, и Иоахиму Мюрату, его маршалу, главнокомандующему кавалерией и, по совместительству, мужу Каролины. Старшая сестер, Элиза Бонапарт, стала княгиней Лукской в 1805 году и великой герцогиней Тосканской в 1809. Средняя сестра, Полина Бонапарт, получила титул герцогини Гвастальской. Ее муж, князь Камилла Боргеза, стал генерал-губернатором французских департаментов на севере Италии. Итальянцы в полной мере ощутили на себе Стремление Наполеона к власти. Сделав себя президентом Итальянской республики, бывшая Цезальпинская республика, в 1802 году, в 1805 году он провозгласил себя королем Италии, назначив вице-королем своего пасынка Эжена Евгения де Багарне. В этом же году Наполеон короновался в Миланском соборе, надев железную корону Ломбардии. После победы над Австрией в 1806 году Наполеону отошли Венеция и Венета, в 1808 году папские владения, а в 1810-провинция Трента. Он часто говорил о сохранении национального единства Италии в Новом Королевстве, но при этом аннексировал много территорий в пользу Франции, например, фортификационные сооружения в 1801 Пьемонт в 1802, Геную и Парму в 1805 году. Лигурийская республика была разделена на монархическую и французскую части. Этрурия, Тоскана была аннексирована в 1809 году. Истрия, Далмация, Триест и Фиуме в 1806 году перешли во владение итальянского королевства в 1809 году. Иллирийские провинции стали частью территории Франции. В 1810 году Франция аннексировала папские владения. Родившийся в 1811 году сын Наполеона был провозглашен королем Рима и наследником императорского престола. Папа Пий VII, 1800-1823, был арестован и увезен во Францию При этом многие члены духовенства, отказавшиеся присягнуть на верность короне, также были арестованы. В рамках доктрины отделения традиционного католицизма от государства закрывались и сносились мужские и женские монастыри, отменялись многие празднества и процессии. Для укрепления нового порядка использовались солдаты. Однако эта мера оказалась излишней, поскольку Любые попытки объединения пресекались жесткой политикой Наполеона на корню, а общество жило в постоянном страхе. Наполеон, последний раз посетивший Италию в 1807 году, также приложил руку к культурному мародерству, начатому французскими революционерами. Многие картины и скульптуры были вывезены во Францию, в особенности пострадали... Рим и северные регионы Италии, в том числе Венеция. Некоторые из вывезенных объектов культурного наследия до сих пор можно увидеть во многих французских музеях. Более того, Италия была вынуждена предоставлять солдат для французской армии, многие из которых погибли на войне 1812 года. Несмотря на поражение в этой войне, Во время переговоров с Австрией в 1813-1814 годах Наполеон отказался передать ей власть над Итальянским королевством в обмен на разрешение свободно править Францией. Потерпев поражение, в 1814 году он был сослан на Эльбу. В 1815 году Наполеон вернулся во Францию и предпринял попытку захватить власть при поддержке Мюрата, однако оба они потерпели крах. Падение освободителя Италии Иоахим Мюрат, король Неаполя и муж Каролины, стремился к достижению Италии национальной независимости. 15 марта 1815 года провозгласил себя освободителем Италии, и объявил войну Австрии в попытке выиграть от возвращения Наполеона во Францию. В 1814 году Мюрат сохранил Неаполитанское королевство путем предательства Наполеона. Однако он понимал, что Австрия захочет свергнуть его, и не последовал совету Наполеона переждать. 19 марта Мюрат входит в Папскую область и захватывает Центральную Италию, Флоренцию и Рим, планируя атаковать австрийцев на севере. 30 марта под Чезеной он одержал победу над австрийцами, пытавшимся замедлить его продвижение на Болонью. Мюрат сделал ставку на то, что многие австрийские войска находились в севернее Альп, и 31 марта в Риме обратился с прокламацией ко всем итальянцам, призвав их к установлению нового порядка и к войне за независимость Италии. Мюрат пожинал плоды народного недовольства правлением Наполеона, и к этому времени австрийцы сумели стянуть достаточное количество войск для захвата Болоньи 16 апреля и Чезены 21 апреля. Мюрат потерпел поражение под Талентино 2-3 мая. После этой неудачи армия короля Неаполя дезертировала. Сильный английский флот, стоявший в портах Анконы и Гаэты и защищавший Сицилию, сыграл ключевую роль в свержении Мюрата. Небольшая эскадра прибыла в порт Неаполя и вынудила сдаться в неаполитанский флот. Позиция Мюрата пошатнулась, и после принятия конвенции 20 мая он бежал. Титул Мюрата перешел Фердинанду IV Сицилийскому и 23 мая. Английский флот и австрийские войска оккупировали город. Из-за своих ранних предательств Мюрат был в немилости у Наполеона. Освободитель Италии бежал в Тулон, а затем на Корсику, после того, как во Франции вновь воцарилась монархия. На Корсике он заручился поддержкой нескольких союзников и укрылся на недоступных внутренних территориях острова. Однако роль предводителя грабителей – Мюрату пришлось не по нраву, и он искал способы вернуться в свое бывшее королевство. 8 октября он вторгся в Калабрию, но быстро потерпел поражение, был пленен и по решению военного суда был расстрелян 15 октября войсками Фердинанда. Тюремная камера и могила Мюрата, украшенная восковой фигурой, находятся в пиццу. Эпока франчезе Наполеон сильно повлиял на развитие Италии. В частности, во время его правления было заметно стремление к национальному единству, укреплялся класс буржуазии. Наполеона восхваляли за строительство дорог, внедрение свободы и вероисповедания и права на развод, а также за ряд административных реформ. В 1809 году в качестве официального языка Итальянского королевства был принят тосканский диалект. Когда в 1814 году Габсбурги вновь оказались у власти, они отдали должное наполеоновской системе, в том числе французской централизации и упразднению институтов автономной власти в папских владениях. Данные институты часто ставили под сомнение власть Папы Римского потому, что папы признавали древние привилегии, часть соглашения, согласно которому Данные регионы принимали их верховенство. Племянник Наполеона Луи Наполеон, впоследствии Наполеон III, писал в своих наполеоновских идеях. 1839. Наполеон I основал в Италии великое независимое королевство с итальянской армией. Италия, столь прекрасное и уже забытое на протяжении многих столетий имя, вернулась в разрозненные провинции и объединила их. Однако на деле режим Наполеона не обладал широкой народной поддержкой вследствие налогового гнета и смерти 70 тысяч итальянских солдат. Во многом именно он способствовал созданию и углублению пропасти между государством и народом. Последствия подобного разделения можно наблюдать и сегодня. Ирония состоит в том, что со времен Римской империи правление Наполеона было единственным периодом политического единства страны. Он даже предпринимал попытки внедрения политической культуры. Однако это единство всячески насаждалось Францией по собственной модели для ее же выгоды и сопровождалось высокими налогами и учреждением жандармерии, военной полиции. Франция добилась наибольшего успеха в тех регионах, где она полагалась на сотрудничество с местной знатью, особенно в Ломбардии и Эмилии. При этом в южном направлении, особенно в провинциальной Центральной Италии, Франция не могла похвалиться такими же успехами. В Лигурии Наполеон полагался на французскую администрацию и мало уделял внимания местным традициям и взглядам, однако в администрацию Пьемонта Он нанимал местное население, как он делал повсеместно, зачастую на высокие должности. В Ломбардии, Эмилии, Циспаданской, впоследствии Цезальпинской республики, Наполеон покровительствовал местному населению и полагался на сильную местную автономию. Таким образом, он выигрывал от степени развития и уровня образованности в данных регионах, особенно в пармском герцогстве. Не придавая значения нуждам буржуазии, в 1808 году Наполеон ввел дворянские титулы, а в 1811 году он позволил знати старого режима ходатайствовать о получении новых наполеоновских титулов, хотя они и не пользовались такой популярностью, как первые. Будущая итальянская социальная республика Муссолини, существовавшая в 1943 году, 1945 годах, напомнит наполеоновскую систему тяжелым налоговым гнетом и насильственным насаждением своих принципов. Прямое сравнение все же нежелательно, но в любом случае тут можно наблюдать попытку переписать прошлое, заслуживающую самого пристального внимания.